Глава 33. Вслед за Матвеем я выхожу из машины и иду в дом. Я едва ли понимаю, что у нас происходит. Нам бы поговорить, обсудить все произошедшее, но я, когда вижу Матвея, осознаю, что никакого разговора не будет. Света на втором этаже в комнате, которая находится справа от твоей. Бросая он и проходит мимо меня, поднимаясь на второй этаж. В его руках замечаю бокалы бутылку с виски. Я знаю, что разговор был нелегким, но почему-то не могу молча смотреть на то, как его утягивает в пустоту. Матвей. Он останавливается на полпути, как раз там, где разветвляется лестницей и оборачивается. Смотрит на меня своим тяжелым, оценивающим взглядом, и я вижу, как его грудь вздымается от глубокого вдоха. Что, Вероника? Его голос звучит устало и немного растерянно, Взгляд блуждает по моему телу, и я делаю несколько шагов к нему, поднимаясь на первой ступеньки. «У нас сегодня свадьба», — объясняю я. «Давай посидим вместе, поговорим». Я понимаю, что делаю шаг к нему, пытаюсь стать ближе и даже ступаю выше, чтобы приблизиться еще, если он позволит. Обнять его и поговорить, быть выше и сильнее всех обидных слов и поступков, исходящих от него. Я женщина, и я должна быть мудрее. Не ради него, нет, ради себя и своих детей. У нас фарс, Вероника. Он усмехается и пожимает плечами. Просто фарс. Красивая картинка на публику. Он не позволяет. Разворачивается и поднимается по правой стороне лестницы, а я молча вздыхаю и иду к Свете. Я, по крайней мере, попыталась. Показала ему, что готова уступить, выслушать, поговорить и, возможно, даже простить. Я нахожу подругу на кровати в позе эмбриона. Она лежит и смотрит в одну точку, вздрагивая только тогда, когда я шуршу свадебным платьем и сажусь рядом. Поговори со мной. Хочу, чтобы она выговорилась, рассказала все и отпустила то, что с ней случилось. Света закрывает глаза, и я думаю, что она не будет говорить, Но она рассказывает. Ее голос звучит прерывисто и иногда срывается, но главное, что она не молчит. Мы не были в отношениях, начиная от Света. Не признавались друг другу в любви и не планировали семью, но я забеременела. Я не знаю, как так получилось. То ли таблетки дали сбой, то ли я пропустила прием. Я не помню. Подруга набирает побольше воздуха в легкие и продолжает. Матвей не хотел. Когда он узнал, был в ярости. А потом успокоилась и вроде как даже принял. Да и я хотела. Мне ведь уже не двадцать. Света встает и садится на кровати, упирается в спинку и утирает слезы с лица. Я узнала о синдроме на приеме. Не верила ему. Думала, что он все запланировал. Но другие доктора подтвердили. Матвей не заставлял меня Ника, хотя я и не хотела. Я шла на аборт со слезами, но убеждением, что так правильно. Она всхлипывает и вытирает лицо от вновь стекающей по лицу влаги, а я только сжимаю ее руку сильнее, придавая сил. Он не заставлял меня Ника. Настоял, но не заставлял, решительно говорит Света. «Тогда почему?» «Ира», — выдыхает подруга. «Иногда мне кажется, что я ее не знаю. Это она расстроила меня на свадьбе, вспомнила о том, что я потеряла, заставила снова думать об аборте и о том, что я никогда не смогу родить». «Глупости», — уверенно заявляю я. «Сможешь, конечно. Найдешь мужчину, выйдешь замуж и родишь». Я обнимаю подругу и стараюсь, чтобы мой голос звучал весело. В голове не укладывается то, что рассказала Света. Ира ее подговаривает? Но зачем? Я бы с радостью продолжала допытываться, но по усталому виду подруги понимаю, что ей нужно отдохнуть. А поговорить мы можем и завтра. Я желаю ей спокойной ночи и иду к себе в комнату. Но когда захожу, замираю у двери, замечая Матвея, с бокалом виски в руках. Я тихо прикрываю дверь и прохожу вглубь комнаты, замечая на столике яблочный сок и стакан, а также тарелки с едой. Я подумал, что несправедливо оставлять тебя одну. Слегка невнятно говорит Матвей. Его язык заплетается, видимо, от выпитого алкоголя, а глаза смотрят затуманенно. «Не думаю, что говорить сейчас хорошая идея». Осторожно замечаю я, но Матвей лишь усмехается. Я пришел не поговорить. Давай просто посидим вместе. Он поднимает бокалы, выпивает половину, после чего тянется к столу, берет канапе, запихивает его в рот и вытаскивает шпажку, бросая ее на стол. Я вздыхаю, но все же подхожу к мужчине, наливаю себе в стакан сок и немного отпиваю, потому что в горле почему-то становится сухо. Я забираюсь на кровать, как есть, в свадебном платье, чулках, фате и украшениях. Я ужасно устала, и у меня попросту нет сил, чтобы раздеваться. Матвей разворачивается ко мне и упирается спиной в столбик кровати, протягивает ноги и смотрит слегка замутненным взглядом. «Почему ты такая, Вероника?» Он нарушает молчание. «Какая?» «Живая». «Без заминки», — говорит он. «Добрая, понимающая. Я могу продолжать до бесконечности. В клубе ты показалась мне девушкой, готовой снимать каждый вечер нового парня. Да и потом...» Он запинается и отводит взгляд. «Сейчас ты мне такой не кажешься». «Может, потому что я не такая?» «А может, потому что ты пытаешься стать лучше?» «Ну вот, у тебя уже есть ответ». Горько говорю я. «Зачем тогда спрашиваешь?» «Виски». Он снова салютует стаканом и отпивает после чего я не выдерживаю, склоняюсь к нему и пытаюсь отобрать напиток, но Матвей не дает. Поднимает руку со стаканом выше, а второй рукой тянет меня за талию, разворачивая и усаживая себе на колени. Маневр ему удается, но я пытаюсь вырваться. Дёргаюсь, но меня не отпускает сильная мужская рука. Матвей удерживает меня, и я прекращаю дергаться, обмекая в его руках. Я устаю. Устаю бороться, да и все, что сейчас происходит, кажется мне правильным. Я вздрагиваю, когда слышу звон разбивающегося стакана, а после чувствую, как вторая рука мужчины ложится на мой живот, притягивая ближе.